Глава одиннадцатая. Утрата. Мне хотелось поделиться своей радостью с Мацуем. Я давно уже не видел его. Зашел в комитет комсомола, чтобы поговорить с ним. За столом на обычном месте Мацуя сидел член комитета. А где Мацуй? В больнице. Обострение туберкулезного процесса. Только сейчас я понял, как тяжело болен наш секретарь. Несмотря на уговоры товарищей, Мацуй никогда не обращал внимания на свое здоровье. У него была большая выдержка, огромная трудоспособность. Та глубокая любовь к делу, которая дает силы. Осенью он простудился, перенес болезнь на ногах. И это, очевидно, дало обострение туберкулеза. В воскресенье я отправился в больницу. Медицинская сестра сказала, проходите, только ненадолго. Он очень слаб. Сердится на нас, когда мы выпроваживаем его друзей. Я теперь уговариваюсь с посетителями. Если войду в палату под каким-нибудь предлогом, значит, пора уходить. Уж извините, но вас, ребят, много к ним уходит. В приемный день столько набьется, что иногда совсем не пускаем. Она провела меня в палату. Мацуй лежал с закрытыми глазами. Дышал тяжело и часто. Его похудевшая, пожелтевшая рука бессильно свесилась с кровати, зажав газету. На сердце стало так тяжело, что я готов был убежать. «Может, лучше завтра зайти?» – спросил я шепотом сестру. Но Мацуй, открыл глаза, повернул голову и увидел нас. Лицо его оживилось. Он приподнялся. «А, пришел. Рад тебе. Давно не виделись». Что нового? Рук тебе, Иван, не жму. Обнаружены палочки Коха и двусторонний процесс. Надеюсь, в санатории поправлюсь. Я не мнителен, но дел моё брат плохо. Сядь вон там на стул и рассказывай об успехах. Как дела в аэроклубе? Я стал рассказывать. Сестра взглянула на меня и вышла. Мацуй слушал, как всегда внимательно. Ему было приятно, что я догнал группу, и он сказал: "Я ведь тебе говорил, трудностей бояться нельзя". Он хотел что-то добавить, но вдруг закашлялся и долго не мог отдышаться. Я молчал. «Не обращай внимания. Рассказывай. Скверно, брат, болеть. Я думал, обойдется. Врачей и товарищей не слушал. Ну, а как газета? Сегодня вывесили». «Ничего, острое, интересное вышло. Я как узнал, что ты здесь все хотел до выходного зайти, но знаешь...» «Знаю. Ребята говорили. Даже в спортзал не каждый день ходит. А это показатель». «Вошла сестра». Взяла что-то со стола и молча вышла. Я встал. Извини, друг, мне пора. Мацуй проговорил с досадой. Сестра хитрит и думает, что я не замечаю. Он улыбнулся. Только она появится, товарищи уходят. Сговор? Может, посидишь? Я не устал. Нет, право, спешу. Дел очень много. Зайду завтра. Он вздохнул. Ну, передай всем привет. Да спасибо, что не забываете. Так бы и пошел сейчас с тобой. Желаю успехов. Мне хотелось сказать Мацую что-нибудь теплое, поблагодарить, подбодрить его, но я молчал. Только с порога крикнул. «Твоему выздоровлению, Мацуй, постараюсь научиться летать!» Он улыбнулся и помахал мне рукой. Прошло две недели. Поздно вечером, вернувшись из аэроклуба, я зашел в одну из аудиторий. Надо было дорисовать заголовок стен газеты. Рисуя, я по привычке что-то напевал. В аудиторию вошел Миша Вербицкий. «Здравствуй, профессор!» Весело приветствовал я его. «Что скажешь?» Он не ответил. Я взглянул на Мишу, у него было странное выражение лица. «Что с тобой? Давно тебя разыскиваю». «Иван Мацуй умер». Кисть выпала у меня из руки. «Я знал, тебе тяжело будет. Пойдем в комитет». Бюро постановило к завтрашнему утру выпустить страницу, посвященную его памяти. «Много лет прошло с того вечера. Много замечательных людей, стойких большевиков, в тылу и на фронте, помогли мне расти». Но когда я вспоминаю юность, передо мной всегда встает светлый образ Мацуя, моего первого комсомольского вожака, горячего патриота, простого, хорошего человека».